Глава 12 Выход молчуна. «Ты хоть понимаешь, что ты раздобыл?» Восторженно прошептал Нори, когда я показал ему металлические бруски, украденные из тайника Вуйка. «Это же гномья сталь!» «Да ничего он не понимает!» Пробосил однорукий кузнец и передразнил меня. «Смотри, какую пластинку я нашел!» «Рунный пресс-гномов! Пластинкой назвать может только полный неуч!» Я не рискнул показывать им свои находки до окончания большой игры. Ведь иначе вместо двух ремесленников, сконцентрированных на результате, получил бы двух мечтателей-изобретателей. А сейчас, когда основной заказ выполнен, можно и поэкспериментировать. «Да ладно вам, неуч, неуч!» — с улыбкой отозвался я. «Расскажите лучше, что мы с этим и из этого сделать можем?» прометал тебе Нори расскажет. Я в гноме и сталь ничего не смыслю», — ответил кузнец. «А вот нанеся руны на чешуйки брони, можно ее сделать вдвое прочнее». «Ну а сталь как применить?» — спросил я полугнома. «Никак», — неожиданно расстроился он. «Я ж совсем забыл, что с гномей сталью работают только на подгорном горне. Уголь в обычном горне ее портит». Это было очень интересно. Я немного знал из своей прошлой жизни, что инструментальные и специальные сорта стали чаще выплавляют в электрической печи, и причиной тому как раз отсутствие всяческих побочных примесей, попадающих в конечный продукт при плавке с использованием твердого топлива. Вот, значит, где скрыт секрет гномьи стали. Они используют жар земных недр для получения чистого металла без ненужных примесей. Нори, скажи, а ты знаешь, сколько и чего гномы грузят в тигель перед плавкой?» «Догадываюсь», — кивнул полугном. «Я целый месяц следил, что мастера в шахту опускают, а что поднимают, и за это меня изгнали. Сможешь найти нужные на базаре?» «Попробую», — неуверенно ответил он. «По-моему, я знаю, почему для работы с гномьей сталью подходят только подгорные кузни, и могу помочь обработать сталь в нашей». когда начнем? Хором воскликнули кузнецы. «Через неделю мне нужно подготовиться. Я решил нагреть металл до температуры плавления при помощи магии. Желание создавать огненные шары никогда меня не покидало, и я, как только закончил сливать энергию на лечение гладиаторов, начал сливать ее в горн, тренируя себя и удешевляя выпускаемую нами продукцию. Теперь же мне предстояло провести плавку и вовсе без угля, а для этого моих внутренних резервов было мало» даже с учетом моей бешеной регенерации и существенно расширенных внутренних энергоцентров. Поэтому предстояло запастись внешними накопителями. И выступали в качестве таких накопителей драгоценные камни. Чем чище был камень, тем больше удельной емкости он обладал и тем дольше хранил заряд. Про размер даже говорить излишне. Больше камень – больше емкость. От этого маги тут сплошь и рядом увешаны кольцами, амулетами и серьгами с драгоценными камнями – Правда, вместо золота они предпочитают украшения из невзрачной платины, но именно этот металл обладает наибольшей магической проводимостью. И именно этот металл труднее всего достать на великом рынке. Драгоценных камней у меня хватает, ими я рожился у скупщика и кузнеца. Пусть они не очень качественные и не очень большие, но их много, порядка 30 камней, на первое время хватит. Нужно достать платину, а для этого, скорее всего, придется-таки знакомиться с гильдией теней поближе. Хорошо, хоть налоги им заплатил. Пусть в образе молчуна, но и сделку проворачивать будет молчун. «Это ведь настоящее сокровище», — вывел меня из задумчивости восхищенный голос Нори. «Ага, сокровище, да только показывать его никому нельзя», — недовольно ответил однорукий кузнец. «Наверное, из-за него вы-ка и прирезали». «Когда?» — встрепенулся я. «Ты что, не слышал?» — еще больше нахмурился Больд. «Вчера ночью всю спину на ремне изрезали». Он потряс прессом. «Выпытывали, куда он эти сокровищ спрятал». «Ну, про нас он точно ничего не рассказал», беззаботно отмахнулся полугном, «потому что не знал». «Да я не этого опасаюсь», мрачно ответил ему Больд. «Просто такие вещи без ведома гильдии не делаются». А гильдия своих не трогает. Только своими она считает лишь тех, кто десятину уплатил. Кузнец многозначительно посмотрел на меня и добавил. «А наш дружок и знать не знает, сколько это все стоит». «И сколько?» «Пресс не менее тысяч а сталь порядка 500 Я задумался, ведь я действительно заплатил лишь 40 золотых. Получается, что гильдия недополучила около ста тридцати и ее мастера могут вскоре узнать о недоимке, а может, уже узнали. Придется знакомиться с ними чуть раньше, чем я планировал. Сегодня ночью. Мне нужно поговорить с одним человеком. Погоди, небось, на площадь собрался, к безногому. Остановил меня Больт. Не стоит. Иди напрямую к Одноглазому. Только к полуночи иди. Раньше смысла нет, он днем спит. Где его найти? В таверне маленькая овечка, стол за перегородкой. С оружием к нему не пропустят, но если пойдешь без оружия, не поймут. Так что вооружайся до зубов, а когда попросят, отдашь ножи длинному. Не переживай, во время разговора тебя никто не тронет, а после беседы оружие вернут. Это у них кодекс такой. Опасаться нужно момента, когда из таверны выйдешь. Если решат прирезать, нападут, как только за порог ступишь. Я не стал интересоваться, откуда Боль знает такие подробности тайной жизни гильдии теней, и пошел готовиться к встрече. Этой ночью мне предстоит ответственное дело. Маленькая овечка была очень уютной и опрятной таверной. Правда, рожи ее в добротой не отличались. Едва переступив порог, я наткнулся на стену подозрительных взглядов, хотя ни один из присутствующих ни словом, ни движением не показал, что он мной заинтересовался. Оглядевшись, я сразу же направился к перегородке. Похоже, я нарушил местную традицию, поскольку публика недовольно зашумела. Хотя, опять же, никто не поднялся, чтобы преградить мне дорогу. И лишь за три шага до самой перегородки передо мной неожиданно возник длинный. В том, что это именно длинный, я не усомнился ни на секунду. Не сбавляя шага, я распахнул пол и плаща и, вынув из поясных ножен клык, протянул его длинному рукоятью вперед. Тот, даже не моргнув, принял кинжал и неуловимым движением руки спрятал за пазуху, Вслед за кинжалом я отдал имитательные ножи. Лишь убедившись, что я остался без оружия, длинный сделал шаг в сторону, пропуская меня к мастеру. За перегородкой оказался единственный стол, за которым сидел пожилой мужчина в простой холчевой рубахе и штанах. Встретившись с ним взглядом, я понял, кто в этом заведении главный, но не стал пасовать и опускать глаза, а поиграв с минуту в гляделки, без приглашения уселся за стол. «Сам пришел». Помолчав пару минут, разродился одноглазый. «Чего надо?» Я молча положил перед ним кошель со 150 золотыми. «Поздновато», — ухмыльнулся ночной мастер, не притронувшись к золоту. «Взносы нужно платить сразу после дела и до того, как тебя начнут искать». Я и заплатил, только с оценок товара ошибся. «За ошибки нужно платить». «Там на 20 золотых больше». «Поздно», — отрезал одноглазый. «Тебя уже ищут». «Жаль, ребят», — спокойно, хотя внутри такого спокойствия не ощущал, — ответил я. «Если найдут, придется их убить». «Ну что же», — усмехнулся ночной мастер. «Это вариант». «Они совершили ошибку, когда решили обойтись без нашей помощи». «Да еще и нашумели у нас, а мы шум не любим». «Избавься от них, и мы поговорим о твоем долге снова». «Срок тебе неделя, а золото забери, если жив останешься». «Долг работы отдашь». «Где мне их найти?» «Зачем искать? Они сами тебя найдут». «Я не люблю долго ждать. Проблемы нужно решать быстро, чтобы они не успели скапливаться». «Потолкуешь с вонючкой, он тебя нагонит на улице». «Больше говорить было не о чем. Заказ у меня не примут, пока я не решу свои проблемы и не отдам долг». Я забрал со стола кошель и поднялся. «Эй, молчун!» — окликнул меня одноглазый. «Прошлый молчун немым был». Он сделал паузу, нагнетая обстановку. «Но ты мне нравишься больше. Не подохни раньше времени». Выйдя из таверны, я осмотрелся. Никто меня не встречал и не ждал. Или все-таки ждал. Я обратил внимание на весьма специфический запах, тянущийся из подворотни Волчье обоняние, приобретенное после смешения зелья королей с кровью волка, указало мне точное направление. Да, Вонючка получил свое прозвище абсолютно заслуженно. «И я полностью согласен с одноглазом Чтобы общаться с таким ароматным собеседником, лучше покинуть помещение». «Да, парень», — задумчиво произнес призрак. «Попал ты в историю. Что-то мне кажется, что вуйка матерые люди прирезали. Сложноват нам придется». Он помолчал. «И где этот вонючка?» Я вошел в подворотню и сразу же столкнулся взглядом с нищим сидящим около бака с отходами. Кивнув ему, я запустил процесс. и пятеро. Маг и четыре охранника», — тут же начал рассказывать он. «Пришли с караваном из королевства месяц назад. Жильте их, деньгами не сорили, но потратили много. Маг купил несколько амулетов и отряд. Много, примерно месяц. Что-то у Вуйка заказали». Вонючка замолчал и многозначительно посмотрел на меня. поощрение просит». В принципе, одноглазый велел ему поделиться информацией, но вряд ли регламентировал ее объем. А я очень заинтересован получить как можно больше. Я извлек из кармашка серебряную монету и протянул нищему. «Ты зачем ему монету дал?» — возмутился призрак. «Он и так все расскажет!» «Как Вуйка выгнали из кузни, он на дно залег!» — воодушевленно продолжил оборванец, едва монета исчезла в его лохмотьях. Прятался в пещерах, но снаружи не высовывал. Но маг его нашел. Как пить дать магии нашел?» Нищий смачно сплюнул на землю, выражая свое отношение к магам. «Интересно, оказывается, тут еще пещеры. А я и не знал. Впрочем, город и дворец стоят на Известниковой горе, так что в ней может быть достаточно много пустот, как естественного, так и искусственного происхождения. «Остановились, товарный бочка темного». А там у нас ушей глаз нет, но слыхал, что они сняли две комнаты. Днем Макс одним из мордоворотов по рынку шастает, все вынюхивает что-то, а по ночам вылазят остальные. Они твойкой пришили. Вроде все, — с облегчением выдохнул Вонючка. — Не вздумай ему еще денег дать, — предупредил меня призрак. Я достал из кармашка еще один сребреник и протянул нищему. Да «Что за наглость?» Пират с досады смачно выругался и сплюнул на нищего. «На красоток ни гроша не даешь, а каким-то вонючкам на, пожалуйста! Не буду больше тайники искать!» Призрак замолчал и исчез. Хорошо хоть не придумал появиться перед оборванцем. Глаза по прошайке при виде повторного вознаграждения расширились от удивления, но вторая монета исчезла в лохмотьях так же быстро, как и первая. Вонючка немного помялся, собираясь с мыслями. Я его не торопил и молча ждал. Наконец он разродился. «Слышь, Молчун, ты вроде нормальный вор, душевный!» Он потер нос. «Ты поосторожней. Мордовороты под куртками кольчуги носят, а у мага защиты того лучше. Точняк, говорю, маги за свою шкур дрожат. Если завяжешь с ними в шею медь или в голову, а еще лучше арбалет достань, тогда и кольчуг не поможет». Он снова потер нос и секунд через тридцать добавил. Сходи к Сидому, купи семян краснолиста. Они, когда горят, дымят очень. Этот дым колдунам и магом мешает. Может, и успеешь завалить этого ублюдка, пока он кашлять будет. Теперь точно все. Вот как. На улице жара, охранники с магом в куртках и броне ходят. Я, конечно, тут всяких видел, но большинство доспехи только за городом надевают. Серьезные у меня клиенты. Я протянул вонючке третью монету. Благодарствую, поклонился нищий. «Если чего надо будет, обращайся. Проследить за кем, разузнать про человека или товар. Всегда пожалуйста. Я на лысой площади обычно стою. Просто пройди мимо меня и нос почеши, а потом в подворотню ступай. Я тебя догоню». Похоже, больше ничего Ванючка не знал. Да я и не хотел ничего спрашивать. Незачем показывать кому-то, кроме одноглазого, что я умею разговаривать. В таверне ведь никто не слышал нашей беседы. У ночного мастера был какой-то амулет, заглушающий звуки. Я кивнул нищему и направился домой. Рынок, особенно тут, в веселом квартале, жил своей ночной жизнью. Тут и там слышались голоса пьяных гуляк, смех ночных бабочек, а иногда приглушенный стон одинокой жертвы или звон клинков того, кто жертвой быть не согласился. Я двигался, держа стени. Обостренное обоняние тут почти не помогало, так как разобраться в этом разнообразии запахов было нереально, а вот слух и кошачье зрение выручали. Я издалека замечал засаду и обходил ее. Почти до самой кузни я добрался без происшествий. Примерно за два квартала я мысленно связался с рысенком, который сейчас исполнял обязанности ночного часового. Тот сразу же передал мне картинку двоих мужчин, скрывающихся в тени напротив главных ворот. Один из них появился чуть ранее полуночи и, не отлучаясь ни на секунду, следил за воротами. Второй подошел незадолго до меня, скорее всего, чтобы сменить товарища. Мне повезло разминуться с обоями, так как я вышел чуть раньше, чем наши жилище взяли под наблюдение, а вернулся чуть позже, чем подошла смена. Повезло мне, наткнись я случайно на одного из этих громил, мне бы не поздоровилось. В ночных гостях я узнал помощников мага. Уж очень совпадал образ, описанный вонючкой, с картинкой, переданной рысёнком Но вот дождался, маг уже прощупывает нас. В том, что именно прощупывает, я не сомневался. Будь у него уверенность, что украденные вещи у нас, Его мордоворота уже ломились бы скопом внутрь кузни, они скромно заглядывали через забор. И вроде ничего опасного, пусть себе заглядывают, авось ничего не увидит и отстанут. Но именно что авось? Нашел же этот маг Вуйка, причем нашел магией, И что ему мешает найти магии украденные вещи? Я задумался. Действительно, что мешало ему обнаружить украденное целых две недели? И почему его охранники появились тут только сегодня? Кузня пустовало все время, пока не пришло подтверждение Эмира о передаче собственности. Ее можно было обшарить вдоль и поперек. Так что же их остановило и привело сюда именно сейчас? Озарение пришло внезапно. Все это время гномий пресс хранился в потайном отделе моего рюкзака. Значит, вещи, укрытые в неком магическом подпространстве, невидимы для других заклинаний. И только вчера утром я извлек пресс на короткое время, чтобы показать кузнецам. Вот почему у нас гости. Отлично. Ни в коем случае нельзя обнаруживать себя. А значит, соглядатые вблизи нашего дома неприкосновенны. А вот у какой-нибудь другой кузницы их количество можно и нужно уменьшать. Откуда они возьмутся около других кузнец? Так я уже запланировал на завтра тур по кузням Великого Рынка. Всего-то и требуется подойти к забору, достать гномий пресс и постоять минут пять, а потом спрятать в магический отдел рюкзака и идти себе к другой кузне. И у мага создастся впечатление, что вор — Пытается продать пресс, да только ценой недоволен. Или покупателя найти не может. Решено. А сейчас стоит отвести подозрение от нашего жилища. Я мысленно связался с Гоблиншей и передал ей приказ. А затем обошел кузню по широкой дуге, подойдя со стороны, противоположной главным воротам. Долго присматривался, прислушивался и принюхивался. Но так и не обнаружил никаких признаков наблюдателей. Убедившись в отсутствии слежки с этой стороны, я прокрался, не выходя из тени, к самому забору и снова связался с гоблиншей. Чича была наготове и тут же скинула мне мой рюкзак. Теперь меня ожидал долгий путь к приюту, месту, где ночевали нищие великого рынка. Это был целый квартал, примыкающий к веселому кварталу. И путь мой будет долгим не из-за расстояния, а потому что добраться туда мне надо незамеченным. Скоро у мага появится новый ориентир для поисков гораздо более неудобный и беспокоенный, чем наша кузница. «И долго ты собираешься ждать?» — недовольно спросил меня призрак. «Давай уже пристрелим его и домой пойдем. Смотри, вон боль совсем замерз. Пора, человек, погреться!» Пират сегодня был лишен ежевечерней чарки вина, так как однорукий кузнец вместе с полугномом сидели вместе со мной в засаде. Оттого и бубнил мне на ухо, медленно выводя из себя. В другое время я бы просто не обращал на него внимания. Но сейчас это нервировало. Прежде всего потому, что кузнецы, что человек, что полугном, казались мне чересчур шумными. Из-за моего обостренного слуха чудилось, что они даже дышат громко, не говоря уже о том, как они шевелятся и ворочаются на крыше сарая, примыкающего к кузне мастера Хира. Мысль договориться с магом я отмёл сразу, и тому было сразу две причины. Во-первых, не поймут в гильдии теней. После такого демарша я потеряю всякое уважение в криминальных кругах. А значит, и жизни на великом рынке мне не будет. Во-вторых, и это было главной причиной, я не верил, что с человеком, изрезавшим своего должника на ремни, можно договориться. Нет, такой не станет договариваться, такой не умеет прощать, а значит, нечего и пытаться. Из нас двоих остаться должен кто-то один. Я выбрал эту кузню для засады неспроста. Именно эта кузня располагалась в глухом месте со множеством полуразвалившихся домишек. Именно мастер Хира владел кроме кузни, десяткам гладиаторов, которые проживали с ним же. Так что, если к любому другому мастеру Маг со своими охранниками мог ворваться ночью почти беспрепятственно, тут его ожидает теплый прием. Два дня нам потребовалось для того, чтобы подготовить засаду. Первый день ушел на обход кузнец и выбор оптимального места. Я планировал избавиться хотя бы от пары охранников за раз. Неизвестно, имеется ли у Мага способ узнать, что кого-то из его людей ранили или убили, но при планировании я исходил именно из этого предположения. А еще как данность принял утверждение, что Макс сможет найти своих людей живыми либо мертвыми, а также их имущество, при условии, что оно не спрятано в мой чудо-рюкзак. Мне было важно, чтобы нас не заметили обитатели кузни. Причем не заметили не только тогда, когда мы будем тихо сидеть в засаде, но и тогда, когда мы из этой засады начнем отстреливать шпионов мага. С этим помогла магия лесных гоблинов. Еще вчера ночью Лавкач разложил вокруг кузни амулеты, приготовленные чичей. А сегодня вечером она прочитала свое заклинание, и интенсивность звуков и запахов, проникающих в кузню со стороны улицы, снизилась в несколько раз. Вот и сидим в ожидании сменщика-соглядатая. Первый наблюдатель появился около кузни часов в 10 вечера, и где-то часам к двум ночи должен появиться его сменщик. Тут мы их и накроем. Конечно, нападать на двух опытных бойцов гораздо опаснее, чем на одного. Но нужно использовать фактор неожиданности по полной. После первого нападения маг будет предупрежден, и застать его людей врасплох будет на порядок сложнее. Привлекать к операции гладиаторов я не стал, прежде всего потому, что они еще не совсем оправились после ранений. На охоту мы вышли втроем и, конечно, рисковали, хотя я верю в успех сегодняшней засады. Уже месяц прошел с тех пор, как мои товарищи начали тренировки с арбалетом. Не сами, конечно, а после моей настойчивой просьбы, больше похожей на приказ, Но, тем не менее, успехи у них были, так что пришпилить к стене двух подручных мага с 30 шагов у них должно получиться. Тем более, что эти подручные не должны шевелиться, они ведь тоже будут в засаде. Да и кузнецы вооружены пятью арбалетами на двоих. Наконец, в начале улицы я заметил силуэт охранника мага, крадущегося на смену своему товарищу. Когда они встретятся, у нас будет лишь несколько минут, в течение которых дежурный будет вводить в курс дел своего преемника. Именно на это время оба замрут в темной подворотне, и именно тогда я велел кузнецам стрелять. Чтобы не настораживать своих противников, я следил за ними краешком глаза. Слышал когда-то, что пристальный взгляд охотника может вызвать у жертвы беспокойство, а в жертвах у нас помощники мага. Они могут быть очень чувствительными к таким вещам. Охранник приблизился, двигаясь с грацией кошки. Как и первый, этот был очень высоким по местным меркам мужчины атлетического телосложения. Опасный противник. Я подобрался, готовясь к действию. Наши противники встретились, и один начал что-то шептать другому. Сейчас самое удобное время. С крыши сарая практически одновременно раздались два резких хлопка тетивы. Один из подручных мага приглушенно вскрикнул и начал оседать на землю, а вот второму повезло гораздо больше. Он оказался защищен каким-то заклинанием, и арбалетный болт увяз в голубом ореоле, мгновенно возникшем вокруг тела, Всего несколько секунд понадобилось шпиону, чтобы оценить обстановку. Он не стал геройствовать и бросился бежать. Отпускать его было никак нельзя. Весь мой план строился на введении магов в заблуждение. Он не должен узнать никаких подробностей нападения, кроме места. К счастью, выбранный шпионом путь отступления проходил мимо моего укрытия. Нападать на бойца, защищенного силовым полем, было опасно, но я не видел другого способа его остановить». Оба арбалетных болта, выпущенных в него моими стрелками вслед за первым, увязли в голубом свечении, так и не причинив ему вреда. Хотя интенсивность свечения заметно снизилась. Значит, этот щит можно пробить, нужно лишь выиграть моим стрелкам немного времени. В тот момент, когда наш противник поравнялся со мной, я нанес удар копьем. Метил не в голову, ни в шею и даже не в корпус. Я бил по ногам. Щит мигнул, и копье так и не достигло тела. Но основную задачу я выполнил. Охранник споткнулся о древко и растянулся на земле. Кто-то из кузнецов не упустил момента и всадил-таки в нашего противника арбалетный болт. Магический щит мигнул и испарился, лишь немного задержав болт. Но в этот раз упавшего выручила кольчуга. Боец мгновенно перекатился в сторону, уходя от вероятного выстрела. Рывком поднялся на ноги и, обнажив меч, ринулся в мою сторону. Фехтовать с опытным противником мне не хотелось. Одно дело — тренировочный бой, а совсем другое — смертельная схватка. И пусть я уже вполне неплохо управляюсь с мечом, «Все же предпочту завершить бой на безопасной для меня дистанции. В голову и шею моего противника один за другим полетели метательные ножи молчуна, но охранник мага оказался настоящим мастером. Несмотря на темноту, огромную скорость полета ножей и минимальные интервалы между бросками, которыми я так гордился до этого момента, все пять ножей со звоном упали на землю, отраженные мечом моего противника». Он криво усмехнулся, продолжая двигаться в мою сторону и занося меч для удара. Но секунду спустя улыбка на его лице сменилась гримасой боли. Кто-то из моих стрелков успел зарядить арбалет, и болт, более не сдерживаемый защитным полем, пошел прямо в подмышку мастера меча. А я не упустил моменты и коротким росчерком клинка прервал мучение своего противника. «Чича, гони сюда!» — передал я мысленный приказ гоблинша, который ожидал у нас неподалеку. Она должна была подогнать тентованную повозку, которую я планировал использовать для сокрытия следов засады, как только мы разберемся с оглядатаями. Не дожидаясь, когда с крыши спустятся кузнецы, я принялся стаскивать поверженных противников одежду и броню. На них, а также на трофейное оружие, у меня были особые планы. Каждый из охранников мага был вооружен мечом и кинжалом. У каждого под курткой были добротная кольчуга и пояс с десятком зелий в маленьких флакончиках. В кошеле у каждого нашлось примерно по два золотых серебром и медью. Не так, чтобы много, но и немало, даже по меркам великого рынка. «Что за нищеброды нам попались?» — недовольно заявил пират, едва посмотрев на добычу. «Я уж сомневаюсь, что нам стоит потрошить мага. Если слуги нищие, то и хозяин не богач». Я по привычке не обратил внимания на болтовню призрака и продолжал осмотр. У обоих наших противников на шее были амулеты в виде головы льва с небольшими сапфирами вместо глаз. В отличие от других магических амулетов, которые я видел ранее, эти были изготовлены из серебра. Скорее всего, именно этот амулет защищал одного из моих противников. Весьма необычные штуки, к тому же абсолютно идентичные у обоих бойцов, что наводит меня на мысль об их принадлежности к какой-то тайной организации. Сейчас от часу не легче. Не хватало мне еще заиметь во враги какой-то орден. Нужно будет хорошенько расспросить Одноглазого по окончании операции. Зелье, деньги и амулеты я спрятал в потайной отдел своего рюкзака, а оружие и броню положил в мешок. Сейчас Лавкач отнесет этот мешок на чердак кузни мастера Хира. «Ты как?» — с волнением спросил меня Нори, только что спустившийся с крыши. «Все нормально». Успокоил я его и подошедшего чуть позже Больта. «Чичи сейчас будет. грузить их в повозку, а у меня еще одно дело есть. Лавкач!» В конце улицы показалась повозка. Не дожидаясь ее, я закрепил мешок с трофеями на спину рысенка и дал ему мысленную команду. Кот бесшумной тенью взобрался на крышу сарая и исчез во дворе кузни. Если маг может найти вещи своих подопечных с помощью магии, завтра мастера Хира ожидает веселая ночка. За что я так с ним? Да ни за что. С одной стороны, я с мастером Хира никаких дел не имел и не конфликтовал, а с другой стороны, недалее как неделю назад он выставил 40 мальчишек против четырех своих гладиаторов. И пусть это был не бой, а бойня, толпе зашло и такое зрелище. Ахиро стоял около решетки арены и счастливо смеялся, подсчитывая в уме прибыль. Ведь за бой заплатили прилично, а мальчишки, схваченные на рынке за воровство, обошлись ему почти бесплатно. И дорогие гладиаторы ничем не рисковали. Так что жалеть их всех не за что. Вот пусть и помогут мне разобраться с магом, а чтобы хоть чуть-чуть уравнять шансы. Завтра заклинание гоблинши будет не приглушать, а усиливать восприятие обитателей кузни. Лавкач спрыгнул на землю, кузнецы закончили погрузку, а Гоблинша уже сняла свое заклинание. Через 10 минут слышимость за забором придет в норму, но нас тут уже не будет.